Валя выбежала из клуба, стуча каблучками, лицо сердитое. Человек со шприцем прошелестел, скажите, что ушла, целее будет. Вздрогнув от зловещего смысла этих слов, значит, он-то уж точно целее не будет. Николас срывающимся голосом сказал, Валя, я знакомых встретил, поговорить надо. Ты подожди меня за столиком. Бьянсюр знакомых, горько усмехнулась она, упиваясь ролью соблазненной и покинутой. Я видела, как вы с той «фам фаталь» ворковали. Сговорились, да? Все «мэ-мэ» расскажу, так и знаете. Злобно дернула очкастого за руку, чтобы отпустил Никен рукав. А ну, «хэнз оф»! Не твое. Не лапай. «Девочка», — убедительно попросил тот, — «сделай одолжение. Поживи еще. Даю тебе две секунды, чтобы добежать до Садового кольца». Ну, сейчас будет дело под Полтавой. Содрогнулся Николас и поспешно сказал, Валя, не надо, у них ару". Не успел предупредить про пистолет. Однако никакого дела под Полтавой не получилось. Все произошло в те самые две секунды, которые презентовал Вале незадачливый преступник. Бешенно взвизгнув, обидчивой барышня двинула его лбом в нос и одновременно выбросила в стороны обе руки. Правой ударила по горлу утконоса, «Левый» попереносится переносице «Рыжего». Зрелище было эффектно и даже величественный, отчасти напоминающее взлет космического корабля. Мгновение назад он еще стоял в окружении стальных опор, потом вдруг включил двигатель, окутался облаком дыма и огня, а опоры разлетелись в стороны, оставив звездный лайнер в гордом одиночестве. Валя шумно выдохнула, сложила на груди руки и продолжила обвинительную речь. «Значит, верный супруг, да? фэмили да? Я, как дура, ему верила». Пальцем не касалась. А тут первая попавшаяся пута. Пальцем поманила и пожалуйста. Куда это вы все мылились? На групповуху, да? А я, значит, вам, Олвис Юзаный, да? К Николасу пока еще не вернулся, дар речи. Поэтому он лишь молча показал на мостовую, где валялся выпавший у пистолет. Валя присвистнула сел на курточке. Вот это базука! Вау! Шеф, что это за пипову? Главный бандит, сидевший на асфальте у колеса, захлопал глазами. Темные очки поползли вниз по обильно кровоточащему носу. Утконос застонал и приподнялся на локте. Ожили и вышибалы. Один убежал в клуб, второй кричал что-то в рацию. Брось ты эту дрянь! В ужасе возопил Николас, увидев, что Валя подняла пистолет и с любопытством его разглядывает. Бежим, пока они не очухались! Схватив секретаршу за руку уволок в темноту. Ты с ума сошла! задыхаясь, выкрикивал Фандорин. Ты хоть понимаешь? Что ты натворила. Теперь точно убьют. И меня, и тебя. Господи, где тут метро? Где-то рядом была станция. Это, как ее? Охотный ряд. Он твердо знал это. Но от потрясения совершенно потерял ориентацию. И заметался по перекрестку, беспомощно повторяя. Где охотный ряд? Где же охотный ряд? Глава десятая. Лекарь по неволе. А охотничий домик где? Спохватился Митя. Пригорюнившийся от печальных раздумий. Он уже давно не бежал, а шел, потому что не хватало дыхания. Вырубки же все не было и не было. Тропинка, и поначалу-то не шибко торная сделалась совсем узкой. Если приглядеться, человеческих следов на ней не наблюдалось вовсе, а лишь кружковатые, с когтями. Причем неприятно большие. День почти совсем померк, и кусты с деревьями сомкнулись тесней. Заблудился, понял Митридат. И еще понял, что здесь, в зимней чаще, Прочитанные книги и мудрые максимы не помогут. Глупее всего, что вдруг вспомнилась песенка, Которой мучила глупая нянька В первые молчаливые годы Митиной жизни. «Придет серенький волчок и ухватит за бочок!» Так увидел наяву, Как затем вон кустом вспыхивают два фосфорицирующих огонька. А потом на тропинку бесшумной тенью Выскакивает и сам Канис Лупус, столь распространенный на русской равнине, подпрыгивает на своих пружинных лапах и впивается острыми зубами прямо в бок. Куст взял и вправду шевельнулся. Ойкнув, Митя шарахнулся в сторону, потерял эквилибриум и упал. Никакой то был не волк, а большая птица. Видно, сама напугалась, заполоскала серыми крыльями, вспорхнула кверху, заухала. Нога! «Ой, больно!» — потерпел немножко. Снегу пожевал, вроде полегче стало, но когда попробовал встать, закричал в голос. Ступить на ногу не было никакой возможности. Сломал не иначе.